теперь начнётся веселье», — сказал сэр Джуффин Халли. Трикелай молча кивнул. «На веселье я бы не особо рассчитывал», — заметил сэр кофа «потому что на этот раз оно происходило без нашего с вами участия. И уже практически завершилось. Можно, конечно, вмешаться на текущем этапе, просто из принципа». «Да ни в коем случае». — воскликнул Джуфин. — Знали бы вы, чего мне стоило всё это время держать себя в руках и ни во что не вмешиваться. Некоторые процессы надо по мере возможности пускать на самотёк. Жизнь, целиком взятая под контроль, без сюрпризов и неожиданностей, становится невыносимо пресной. Лично я такое не ем. «Мне, как человеку практическому, по-прежнему просто согласиться с вашей точкой зрения», — хмыкнул Кофа. «Но, как ни странно, в данном случае меня совершенно устраивает итог нашего с вами невмешательства». «Так вы уже знаете имя нового начальника столичной полиции?» — обрадовался Джухин. «Скажем так, догадываюсь». «Было бы очень любезно с вашей стороны выступить в роли пророка и предсказать нам ближайшее будущее». «Ладно». Великодушно кивнул Кофа. «Сейчас предскажу». В такие моменты Кофа обычно начинает набивать трубку, ради удовольствия потянуть паузу. Но на этот раз трубка оказалась некоторым излишеством. В её роли отлично выступил я. В смысле, эти трое наконец-то заметили, что я заглядываю в окно кабинета с улицы. Раньше для этого мне пришлось бы подпрыгивать, цепляться за подоконник, подтягиваться на руках и вместо приветливой улыбки предъявлять присутствующим выпученные глаза и побагровевшие от натуга щёки. Но на то и очевидная магия, чтобы не истязать себя спортивными упражнениями, а просто аккуратно воспарить над землёй примерно на полметра, больше не надо. Не такие уж высокие у нас подоконники, да и рост у меня вполне ничего. «Ты за нами шпионишь?» — наконец спросил Сыркофа. «Хорошее дело». Если уж на тебя по какой-то неглепой причине не действует защитные барьеры господина почтеннейшего начальника, глупо было бы не постараться извлечь из этого обстоятельства практическую пользу. Но мой тебе совет — в следующий раз попробуй подслушивать, предварительно став невидимым. Тогда твоё присутствие будет не так сильно бросаться в глаза. «Если я стану невидимым, вы меня всё равно учуете», — возразил я. «Но из чувства такта чего доброго не подадите виду, просто чтобы не огорчать» и не предложите зайти в кабинет целиком и, например, выпить камры. И что мне тогда, за свой счёт, в обжоре её пить? В полном трагическом одиночестве? Нет, не пойдёт». «А просто через дверь зайти тебе в голову не приходило?» – осведомился Джуффин. «Не было пока такого, чтобы я силой тебя не пускал». «Через дверь я в твой кабинет каждый день по несколько раз захожу. Не хочу показаться занудой без капли воображения. Мне и так стыдно, что до сих пор не сбежал ни в какой-то шер». «Это вполне простительная слабость», — утешил меня шеф тайного сыска. «Мы сами, как видишь, тоже пока никуда не сбежали. Не нам тебя упрекать». «На самом деле, за последние четверо суток ты к нам через дверь ещё ни разу не заходил», — строго сказал буревух Куруш. «Выходить, выходил, было дело. А входил этим вашим нелепым человеческим тёмным путём, внезапно возникая из ниоткуда в общей сложности одиннадцать раз». Никогда не привыкну к тому, что он даже такую ерунду замечает и тщательно подсчитывает. И запоминает. Навсегда. Как и любую другую информацию. Я бы на его месте давно чокнулся. Впрочем, я-то не буревух. «Ты всё-таки давай. Или туда, или сюда», — проворчал Кофа. «А то устроил балаган». В глубине души я был с ним совершенно согласен. Мне бы самому не понравилось такое вмешательство в разговор в тот самый момент, когда я собрался рассказать что-то важное. Положа руку на сердце, мне бы добрая половина собственных выходок не понравилась. Причём настолько, что будь меня двое, в живых остался бы только один. Но меня окружают удивительные люди, даже не поколотили ни разу. Наоборот, регулярно кормят и предлагают заходить ещё. И выглядят вполне довольными своей непростой судьбой. Видимо, я послан им не то в утешение, не то в наказание за отсутствие наглых домашних котов. Кроме меня, кошек в городских квартирах здесь никто не держит. Только на фермах, где их разводят исключительно ради шерсти, как овец. Леди Кайрена Умата торжествующе сказал сэр Кофа после того, как я скромно разместился с кружкой камеры в самом углу подоконника, всем своим видом демонстрируя несгибаемое намерение в ближайшие четверть часа не очень сильно мешать. Мы с Трекилаем удивлённо переглянулись. «Ты тоже не знаешь, кто она такая?» читалось в его взгляде и уверен в моём. Зато джуфин зыркнул на Кофу с недоверчивым интересом. «Начальница дворцового порядка летней королевской резиденции ан макари «А почему вы думаете, что именно она?» Леди Кайрена Умата с самого начала была номером первым в моём списке возможных кандидатов на Бубутино кресло. Она уже давно заскучала на своей нынешней должности. При этом король очень высоко её ценит. И справедливости ради не зря. В своё время леди Кайрене удалось сделать летнюю резиденцию безопаснейшим местом в столице не вводя ни единого дополнительного внутридворцового правила, ограничивающего свободу и удовольствие короля, просто методом тщательного обучения персонала и остроумным применением древних крейских заговоров, в которых госпожа начальница дворцового порядка довольно сильна. крейями называются все исконные обитатели материка Хонхона, включая драхов, больше всего похожих на обычных людей, оборотней, гномов, великанов – невидимок и даже говорящие камни. Среди населения столицы Соединенного Королевства, давным-давно перемешавшегося с киевайскими воинами Ульвиара-звоевателя и многочисленными переселенцами из Чарухты, чистокровных креев довольно мало, но в отдаленных провинциях и в других государствах Хонхоны осталось очень много крейских семейств. Она происходит из старинной семьи, принадлежащей к так называемой фермерской аристократии, ведущей свой род от крестьян, снабжавших едой халу Махуна Махнатова и его помощников. В начале строительства нашей столицы у семейства Умата даже имеется фамильный герб, изображающий пумбу, пронзенную королевской походной ложкой. Право на него им дает упоминание в одном из фрагментов «Хроник халлы Махуна», чудом сохранившимся до наших дней. Сыновья Долгогазова Уматы, Леши их Храйзери опять привезли нам три бочки квашеной пумбы. Ничего гаже я в своей жизни не ел. Ну или что-то вроде того. Извините, что рассказываю настолько общеизвестные вещи, но мальчики, как я догадываюсь, не обременены избытком знаний об истории раннего периода Соединённого Королевства». «Я и сам не особо обременён», — признался джуфин «Будучи человеком практическим, интересовался в основном магией того периода. Но и в этой области у меня, похоже, имеются изрядные пробелы. Специальных крейских заговоров, при помощи которых можно обеспечить дворцовую безопасность, вот так сходу и не припомню. Но верю вам на слово. Если леди Кайрэне удалось навести порядок в замке Анмокари этими средствами, значит, они существуют. В высшей степени любопытная для меня деталь. Продолжайте, пожалуйста». Его Величество был и, собственно, остаётся чрезвычайно доволен работой леди Кайрены Уматы. Одно время даже собирался передать под её охрану замок Рулх, но встретил серьёзное сопротивление со стороны не только придворных, ратующих за сохранение старых порядков, но и собственных сонных стражей, а с ними нельзя не считаться даже королю. Но если сонные стражи против, значит, что-то с этой леди не так? Я не хотел перебивать Кофу, само вырвалось. Даже удивился, услышав свою реплику, словно бы со стороны. К счастью, Кофа не рассердился. «Если ты думаешь, будто сонные стражи как-то особенно хорошо разбираются в людях, вынужден тебя разочаровать», — усмехнулся он. А Джуффин сказал. «Дело не в личных качествах леди Уматы. На её месте мог оказаться кто угодно. Просто наяву сонные стражи чрезвычайно консервативны, не одобряют никаких перемен». «Отчасти их можно понять. Когда большая часть твоей сознательной жизни проходит в сновидениях, поневоле захочешь хоть какой-то стабильности за порогом спальни». «К тому же с нынешним господином порядка замка Рулх был дружен еще покойный отец их начальницы», — заметил Кофа. «Впрочем, леди Кайрена Умата заранее предсказывала его величеству, что дело с ее новым назначением зайдет в тупик, но все равно огорчилась» это понятно замок анмокари слишком мало для такой энергичной личности просто не её масштаб на самом деле я очень рад что она соблазнилась бубутиным местом даже со скидкой на отсутствие необходимого опыта из всех возможных кандидатур она наилучшая у леди светлая голова и с ней совсем не сложно поладить вот это хорошая новость откликнулся трикилай Последние дни у меня сердце не на месте. Всё думаю, а ну как новое начальство решит первым делом избавиться от меня. И чем тогда заниматься? Уехать-то отсюда я в любом случае не могу. С твоими навыками и связями возглавить столичный преступный мир расплюнуть, подсказал я. И тебе развлечения, и Соединённому Королевству польза. Высокий интеллектуальный уровень преступлений наверняка поднимет наш международный престиж. Трикки улыбнулся, но как-то кисло. Было ясно, что ему в кои-то веки не до шуток даже не до моих». «Совсем чокнулся», — вздохнул Джуфин. «Да кто же позволит от тебя избавиться? Ты же, выражаясь языком придворных сплетен, мой протеже. Заменить одного начальника столичной полиции другим гораздо проще, чем найти ему заместителя, который будет настолько меня устраивать. Собственно, именно поэтому я никогда не предлагал тебе должности в тайном сыске. Ты бы отлично у нас прижился, просто в полиции от тебя гораздо больше пользы». «Но это не означает, что в случае чего я оставлю тебя чахнуть от безделья». «Спасибо», — поблагодарил его трики «Теоретически я это и сам понимаю, но почему-то всё равно беспокоюсь. Смогу ли поладить с новым начальством?» «Иррационально, без повода, просто так». «Ну и напрасно», — заметил Кофа. «Всё самое худшее, что могло тебя ждать на службе в полиции, уже случилось с тобой в самом начале». А теперь это худшее твоими же стараниями благополучно удаляется от столицы со скоростью... Ну, ладно, обойдёмся без точных цифр. Скорость тяжелогружённого ташерского фафуна зависит от множества обстоятельств, но, надеюсь, она достаточно велика. А, кстати, знаете, что за красотка похитила сердце Бубута? Конечно, не знаете. Я тоже к своему стыду долго не знал. Леди оказалась большой лавкачкой являлась на свидание в разных обличиях. И мои осведомители были уверены, это обычный хоровод генеральских любовниц. Ничего нового, всё как всегда. «А у Бубуты была куча любовниц?» — изумился я. «Вы серьёзно? Это вообще как? Зачем им? Эти трое посмотрели на меня с нескрываемым состраданием, как на слабоумного деревенского сироту, которому никогда не выбиться в люди, просто в силу ограниченных возможностей. И тут ничего не изменить». «Купите ему, что ли, книжку с соответствующими картинками?» Наконец сказал Джуфину Кофа. «Если дорого, можно в складчину, Я вполне готов пожертвовать пару горстей. А то как-то неловко объяснять на словах, что иногда происходит между мужчинами и женщинами. Сэр Макс, конечно, ещё очень молод, а всё же в его возрасте такие вещи уже пора знать». «Спасибо», — вежливо поблагодарил я. Я высоко ценю вашу заботу и от лишней книжки с картинками не откажусь, но насчёт мужчин и женщин я более-менее в курсе. Будем считать, уже видел пару картинок. В полглаза, издалека. Просто как-то в голове не укладывается, что Бубута все эти годы был окружён женским вниманием. Одна симпатичная жена, и то мне казалось немного слишком. Ну ладно, предположим, повезло. И вдруг выясняется, что у него была целая куча любовниц. Никогда этого не пойму. «Да ладно тебе», — растерянно сказал Трикки, — «Что в этом такого необычного, чтобы не понимать?» «У меня, ты знаешь, всегда было немало претензий к Бубуте», — усмехнулся Кофа. «Тем не менее, даже я вынужден признать, что какими-то особенными качествами, отвращающими всех без разбору женщин, бедняга отродясь не обладал». «Просто Максу кажется, что Бубута слишком старый и некрасивый для сердечных дел», — снисходительно объяснил им сэр Джуффенхалля, весьма преуспевший в области познания моей загадочной души. «А на самом деле он мускулистый юный красавец, зачем-то наславший нелепое наваждение на меня лично и больше ни на кого», — обрадовался я. «Именно в таких вопросах обычно наиболее ярко проявляется разница с формировавших нас культур», — пожал плечами Джуфин «Я тебе это уже тысячу раз по сходным поводам говорил. Здесь, в Угуланде, такой тип внешности, как у генерала Бубуты, считается достаточно привлекательным». Кстати, на моей родине, в графстве Шимара, он бы не пользовался особым успехом. Мы, горцы, тоже не в восторге от таких здоровяков. Но мы с тобой не единственные женщины в столице Соединённого Королевства. Более того, мы вообще не женщины. Поэтому не нам решать, кто тут красавец. Обидно, но это так. — Вот они без нас и нарешали, — ухмыльнулся я. «Удивительно всё же, что вы, люди, уделяете так много внимания совершенно незначительным особенностям своего внешнего облика», — неожиданно высказался Куруш. «Лично для меня вы все вообще на одно лицо, только одни покрупнее, другие помельче. И перья, волосы разного цвета. Не будь у каждого из вас своего индивидуального ритма и темпа внутреннего движения, даже не знаю, как бы я вас различал». «А для вас эти наиважнейшие факторы почему-то не имеют никакого значения. Я не раз слышал, как вы называете красивыми людей, на которых вообще невозможно подолгу смотреть». «Ну что ты, внутреннее движение имеет огромное значение», — утешил птицу Джуфин И, подумав, честно добавил. «Но только для некоторых из нас. Не все люди его видят, вот в чём беда». Мне, конечно, сразу захотелось расспросить Буревуха, как с его точки зрения выгляжу я, красавчиком или не очень? И вообще, кто из нас по его меркам самый красивый, а кто самый жуткий урод? Почему-то подобная ерунда всегда кажется интереснее всех остальных тайн Вселенной. Но я понимал, что разговорами о своей неземной красоте окончательно угроблю и без того затрещавшее по швам совещание. Поэтому сказал... «Ладно, действительно, чему я удивляюсь, в конце концов этот мир полон магии, на её проявление не только Бубутину популярность у женщин, а вообще всё можно списать». «На самом деле всё ещё проще», — утешил меня сэр Кофа. «В столице Соединённого Королевства полным-полно женщин, жадных до приключений. Уж этот ты за столько времени и сам вполне мог заметить. Некоторые из них считают чрезвычайно полезным иметь связи в полиции» просто чтобы приключения как можно реже заканчивались неприятностями. Похвальная предусмотрительность. И уж тут каждое делает, что может. Я хочу сказать, когда ты большая шишка в столичной полиции, у тебя не будет проблем с женским вниманием, даже если ты похож на старого равнинного крёгела, умершего полтора столетия назад. То есть гнома, к тому же со скверным характером. Эта особенность в той или иной степени присуща всем равнинным крёгелам. «Зато горные гномы, как правило, прирождённые добряки». «Красотки гроздями на шее будут виснуть и игриво подмигивать из-за каждого угла». «Да», — скромно подтвердил трики «только уворачиваться успевай». «Всё это, безусловно, очень интересно», — сухо сказал джуфин. «Но, с вашего позволения, хотелось бы вернуться к загадочной леди, которая столь жестоко лишила нас возможности наслаждаться обществом генерала Бубуты. Её имя вы так и не успели назвать». «Подозреваю, её имя Атана Тури, вам ничего не скажет. Но если я добавлю, что она пачерица Лани Караны, которая была няней леди Кайрены Уматы, поэтому девочки выросли вместе как сёстры, это совпадение покажется вам интересным, не так ли?» «Да, пожалуй». «В самом начале осени леди Атана Тури переехала в новый трёхэтажный дом на левом берегу», — продолжил Кофа. Такое жильё, сами понимаете, не по карману рядовой служащей столичной таможни. Было даже предпринято специальное служебное расследование. Не связалась ли леди с контрабандистами? Хотя лично мне решительно непонятно, какой контрабандистом может быть толк от младшей помощницы дневного секретаря таможенного архива, которая не принимает решений и имеет доступ только к информации о делах многолетней давности. Расследование завершилось, практически не начавшись, поскольку сразу же выяснилось, что роскошный дом — подарок высокопоставленной, названной сестры. Леди Умата умеет с толком вкладывать деньги. Вот что я вам скажу. «Но зачем покупать дом на Левобережье перед самым отъездом в Ташер?» — удивился я. Кофа удивился еще больше. «А с чего ты взял, будто ледя Атана Тури собирается куда-то ехать? Зачем бы ей?» но Леди продолжает ходить на службу, прошение об отставке не подавала, зато несколько дней назад подписала контракт на полный комплекс услуг с семейством Кушара, потомственным кланом садоводов. Как по мне, правильно сделала. Участок вокруг её дома пока выглядит, прямо скажем, не ах. Словом, совсем не похоже, чтобы Атана Тури планировала куда-то уезжать». Уверен, для Бубуты она придумала достаточно убедительные аргументы, почему им не стоит путешествовать вместе, например, чтобы не возбудить преждевременных подозрений и не навлечь на бесценного генерала столичной полиции королевский гнев с последующей погоней, и пообещала догнать его немного погодя. Этого, как видишь, оказалось достаточно, чтобы пылкий влюблённый всё бросил, сбрил бороду и отправился в Ташер как Бубута поведёт себя, обнаружив, что подружка к нему не спешит, особого значения не имеет. Его прошение об отставке уже у короля. И, не сомневаясь, будет подписано сегодня же. Такие дела даже служащие королевской канцелярии в долгий ящик не откладывают. В общем, есть игра. «Свинство какое!» — сердито сказал я. «Не без того», — согласился Кофа. «Но в сердечных делах никогда заранее не угадаешь, к какому придёшь итогу. «Бубути крупно не повезло, но такое с каждым может случиться, даже без всяких злокозненных интриг. С другой стороны, его жизнь на этом вряд ли закончится. Захочет — вернется в Йехо. Ташер, конечно, далековато, а все-таки не рворох. с леди Улимой она ему еще и не такие выкрутасы прощала» и выяснит, что безделье в отставке не слишком отличается от безделья на службе, а на положенную ему королевскую пенсию можно очень неплохо прожить. Ну да, а ещё по дороге можно случайно свалиться в море или с дуру залезть на мачту, упасть и погибнуть счастливым, так и не узнав, что тебя оставили в дураках. В общем, надо быть оптимистом, всегда остаётся шанс на благоприятный исход. «Довольно наивно представлять себя на месте другого человека, который совсем на тебя не похож, и думать, будто он испытывает такие же чувства, какие всходные ситуации испытывал бы ты сам», — заметил джуфин «Тем более, что у тебя при всём желании вряд ли получится влипнуть в подобную историю. Влюбиться по ушам, ладно, допустим. Вполне могу такое несчастье вообразить, но вряд ли ты в связи с этим подашь в отставку. Максимум отпуск возьмёшь». «Дня на три, рассудив, что для очередной любви всей жизни этого более чем достаточно. Но даже отпуском не успеешь воспользоваться, потому что по дороге на, скажем, второе свидание случайно отвлечёшься на что-нибудь интересное, а потом на что-нибудь ещё, и вспомнишь о владычице своего сердца только когда она станет гоняться за тобой по городу с лахриской охотничьей рогаткой». А, «А почему именно с лахриской удивился я. «Какой в этом тайный смысл?» «С лохрийской охотничьей рогаткой ходит на диких менкалов», — любезно объяснил Коффа. «Вот именно», — кивнул джуфин «Я имею в виду, снаряды достаточно велики, чтобы пробудить совесть даже в человеке, у которого её отродясь не было. Будь я покинутой красоткой, стрелял бы в вероломных любовников именно из лохрийской рогатки. И сёстрам, по несчастью, её бы настоятельно рекомендовал». «Хорошо, что вы не покинутая красотка», — вдруг рассмеялся Трикки Лай. «Да», — с достоинством подтвердил сэр Джуффин Халли, «это счастливое обстоятельство спасло много человеческих жизней. Не сосчитать». Они, конечно, мгновенно подняли мне настроение, испорченное внезапным острым приступом сострадания не столько к самому генералу Бубуте, сколько к абстрактному собирательному образу всех несчастных, влюбленных, обманутых умными и расчетливыми объектами страсти. За всю историю всех человечеств. Чего мелочиться? Страдать, так уж страдать. Но о незнакомой пока леди Кайрэне Умати и её названной сестрице я весь день вспоминал с неприязнью. Хотя обычно чужая хитрость вызывает у меня невольное восхищение, как почти любое искусство, в котором я не силён.